«Техас. Декабрь 1941 года. Мы с Эрнестом сидели в обшарпанном техасском баре, недалеко от мексиканской границы Пиле-Дайкире, беседовали о коровах, и тут на пороге появился какой-то мальчишка. В лучах солнечного света поднялись клубы пыли. «Война! Война!» – закричал мальчик. «Война! Война!» – закричал мальчик. Что случилось, Клоп? спросила я, хотя нутром уже всё поняла, просто не могла в это поверить, даже при том, что мы всё это ждали. А новость принёс бедный ребёнок, который был слишком мал, чтобы понимать, что означает это слово. "Эй, пацан!" окликнул его Эрнест. "Мальчик!" Ну мальчик подбежал к мужчине за стойкой и возбуждённо затараторил на испанском. а бармен уже поймал по радио воскресную новостную передачу CBS «Мир сегодня». Мы слушали и отказывались верить. Все, кто был в баре, внимали каждому слову диктора. «Гребанные епушки разбомбили Пёрл-Харбор. Это наша военно-морская база неподалеку от Гонолулу», пояснил мне Эрнест. Кто-то из ведущих рассказывал о том, что атака была произведена с вианусов, японцы пошли на большой риск, предпиняв подобный шаг. О последствиях пока ещё ничего не было известно. Какое количество кораблей они затопили, много ли судов повреждено, ведущие не могли сообщить, сколько было раненых и сколько семей военных моряков получат в предстоящие дни страшные известия. Значит, это так мы вступаем в войну. Я вспомнила, как мы летели через Гаваев в Китай. Самолёты стояли на лётном поле крыло к крылу, а гавань была просто напичкана кораблями, вокруг которых скользили по воде лодки японских рыбаков. Эрнест тогда ещё сказал, что это излюбленная система вояк собрать всё в кучу в одном месте, чтобы можно было уничтожить одним ударом. Теперь репортаж вёл Джон Дейли с спецкор CBS в Гонолулу. Было слышно, как не переставая ведёт огонь зенитная артиллерия. Сотни японских самолётов продолжали бомбить Пёрл-Харбор. Клоп посмотрел на меня. Лицо у него, несмотря на полученный в Санвале загар, было бледное, а глаза покраснели и заблестели от набежавших слёз. Бамби, сказал он его сыну, который отказался брать после школы годовой тайм-аут и поступил в Дартмут. 10 октября исполнилось 18 лет. Рождество мы провели на Кубе с Бамби, мышонком и Гиги. Разобрались с налоговыми декларациями, упаковали подарки. Эрнест все свои страхи за Бамби перенаправил на Макса Перкинса. Он писал ему гневные письма, в которых чехвостил Скрибнера за то, что они так и не послали сценографистку, чтобы та записала речь Льюиса Синглера на вручении премии Клуба избранных изданий, за которую он сам добиться не удостоился. Даже после Пёрл-Харбора Ким Мингуе обвиняла издателей в том, что они не зафиксировали ту речную бумагу с такой яростью, будто это было самое чудовищное, что только могло случиться в современном мире. Я упорно хранила молчание. Да, согласна. Я могла бы проявить великодушие, но было очень утомительно без конца слушать одно и то же. Речь Синглэр это всё, что Эрнест получил за свою книгу. А теперь он даже прочитать её не сможет. И нет, не подумайте, он вовсе не о себе беспокоился, а просто очень хотел, чтобы его дети могли прочитать слова, которые сказал об их отце, великий литератор. И, кстати, если бы Перкинс всё-таки отправил туда треклятую стенографистку, то Скрибнер бы не только оказала мне услугу, но еще и кучу денег могло бы заработать. Продолжал муссировать эту тему Эрнест. Господи, я же просил их. Специально телеграмму послал. И вот, пожалуйста, остался ни с чем. А когда я заметила, что медаль он все-таки получил, Эрнест раздраженно ответил, что эта чертова безделушка всегда будет служить напоминанием о том, какой у него несознательный издатель. инагдак, кстати, и мне тоже доставалось, если бы я не настаивала на той поездке через страну индейцев. Он бы точно сумел посетить торжественную церемонию. Это звучало просто смехотворно. Но я не возражала. Эрнест использовал то путешествие как оправдание, чтобы уклониться от мероприятия, на котором наверняка бы чувствовал себя некомфортно. Это выглядело довольно странно и даже трогательно. Но Хемингуэй всегда ощущал неловкость, когда ему оказывали публичные почёсти. Но, разумеется, об этой истинной причине даже не упоминалось. Поэтому я просто слушала, а когда становилась мишенью его тирад, уклонялась как могла и для себя решила, что в следующий раз Обязательно заставлю мужа поехать, даже если премия будет не пулицеровская и не нобелевская. Мы сели за работу. С тех пор, как Эрнест закончил «По ком звонит колокол», мы еще никогда так усердно не работали. Я начала новый роман с единственной претензией доказать, что все еще могу писать. Эрнест сперва взялся было за рассказы, но потом отложил их и начал сочинять предисловия и кантологии под названием «Люди на войне». К нам зачастили гости, чего прежде никогда не бывало. Говард Хокс с женой заглянули, чтобы поговорить о экранизации, по ком звонит колокол. Приехала Джинни Коулс, ее многочисленные золотые украшения, высокие каблуки, надменный, Бостонский акцент на Кубе казались даже ещё более неуместными, чем в Мадриде, но в то же время радовали глаз больше, чем в Испании. И два перешагнув порог финки, она первым делом захотела узнать, что я собираюсь предпринять в связи со вступлением США в войну. Ты ведь поедешь на фронт корреспондентом теперь, когда мы в Дели, повторила Дженни, когда мы уже втроём с Эрнестом выпивали, сидя в гостиной. Вообще-то правительство отказывается давать аккредитацию женщину-репортёром, поспешил ответить я, пока не вмешался Хемингуэй. Это тем более обидно, что именно мы присылали из Испании самые лучшие материалы. Джинни прикоснулась к моему плечу и рассмеялась, а потом посмотрела на Эрнеста и примирительно добавила. «Я имела в виду, мы трое». Эрнест взял с сервировочного столика бутылку и налил себе еще выпить, а потом освежил наши бокалы и ударился в воспоминания о завтраках, которые готовил в Испании Сидни Франклин. «Да, это было весело». Но вопрос о том, что мы будем делать теперь, гнуло свою Джинни. Всё не так просто, возразила я. Конечно, не просто. Я знаю, поэтому сюда и приехала, сказала Джинни. То есть не совсем так. Я, разумеется, приехала, чтобы посмотреть, как вы счастливы в браке и всё такое прочее. Вы же знаете, я люблю вас обоих и желаю вам счастья. Даже при том, что ты о нас написала, заметил Эрнест, намекая на книжку Джинни в поисках приключений, где она откровенно рассказала о всех корреспондентах, с которыми встречалась в Испании. По отношению к тебе, Хэм, я была более, чем объективна, заявила Гости. После Испании Джинни Коулс осталась в Европе. И большую часть времени писала репортажи о войне. Работала спецкором лондонской Sunday Times, наблюдала за тем, как в Европе, образно выражаясь, постепенно гаснет свет. Когда немцы вошли в Польшу, она была в Берлине. От неё я узнала всё, что мы слышали о Париже, было правды. Джинни приехала туда, когда немцы стояли всего в 17 километрах от города, и мирное население бежало на юг, который ещё был свободным. Но теперь мы вступили в войну, и правила передвижения для граждан США изменились. А Вирджиния Коулс, хотя и разъезжала по Европе, представляя британскую газету, оставалась гражданкой Соединённых Штатов. Я уверена, что ты уже воспользовалась своим знакомством с Рузвельтами. Я обеспечу для себя местечко, сказала Джинни. И я подумала, может, ты и мне билетик на вечеринку достанешь. Я мельком глянула на Эрнеста. Ну, это не так просто по многим причинам. Но ты же летала в Китай. Ходят слухи, что ты там ездила куда хотела. потому что у тебя есть письмо президента, которое обязывает всех и каждого повсюду тебя пропускать, снабжать всем необходимым и отвечать на все твои вопросы. Это такая охранная грамота, да? Ага, кивнул Эрнест. Вот только от заражения китайской гнилью это проклятое письмо Марти не спасло. И он рассказал гостю о том, как я подхватила Тот жуткий грибок о перчатках и мази. Налил себе еще выпить и подлил мне Джинни, отпустив пошлую шуточку. Дескать, когда мы занимались сексом, я держала руки подальше, чтобы он не задохнулся от вони. Джинни благородно проигнорировала эту шуточку, как будто ничего и не слышала. «Марти, я серьезно». Ты когда говорила с Рузвельтом, спросила она: "То есть ты с ним уже говорила? Как думаешь, сколько времени уйдёт на получение аккредитации?" Я слышала в её голосе собственное отчаяние. Вспомнила Джози Хернст, которая бежала в Испанию после того, как её брак развалился. Но я совсем недавно вышла замуж, и Эрнест хранил мне верность во всяком случае пока. Но дело было не только в Эрнесте. Виносы с змеёй и китайская гниль. Мне не очень хотелось снова столкнуться с чем-то подобным. Джини, неужели ты теряешь хватку? спросил Кимгуэй. Всего 3 года назад, чтобы получить возможность поговорить с глазу на глаз с самим Мусалине. Тебе было достаточно похлопать этими длинными чёрными ресницами перед ничего не подозревающим министром пропаганды. Хватку я не потеряла, хэм. Можешь в этом не сомневаться, но чтобы человек увидел мои ресницы, нужно подойти к нему на достаточно близкое расстояние. Тебе-то хорошо, Я уверена, ты уже упаковал вещи и готов отплыть в Африку следующим кораблём, а нам с Марти, чтобы пофлиртовать с нужными людьми, сперва надо к ним ещё подобраться. На следующий день, когда мы остались наедине, Джинни снова завела разговор на эту тему. Вообще-то, из Кольерс уже связывались со мной, и они хотят, чтобы я на них поработала, призналась я. Если думаешь взяться за дело, начинать надо прямо сейчас, сказала Джинни. Наши вояки уже ясно дали понять, что, по их мнению, женщинам на войне не место. То ты оно. Нас никто даже близко не подпустит к фронту. Лично мне пока ещё не приходилось бывать в местах, где бы меня не воспринимали как женщину. А пол менять уже поздно, пошутила я. Однако моей подруге было не до смеха. Но если мы прямо сейчас всё не устроим, продолжала настаивать она. Потом нам уже будет некуда вписаться. Ты знакома с Рузвельтами, кроме тебя никто с этим не справится. Я подумала о нас с Эрнестом о том, как хорош он был в Китае. даже когда бывал невыносим, особенно когда бывал невыносим. Теперь США официально вступили в войну. Если продолжить его обрабатывать, то он может согласиться поехать со мной, но я не могла слишком уж откровенничать с Джини, например, рассказать ей о глупой сцене, которая произошла между нами вечером накануне её приезда. Началось всё на пустом месте, а закончилось тем, что Эрнес снова принялся обвинять меня, дескать, по моей милости он пропустил речь Льюиса Синтлера. Я в ответ заявила, что мне до чёртиков надоело слушать его стоны по поводу этой треклятой речи, и он дал мне пощёчину. Не слишком сильно, но я так разозлилась, Что тоже залепила ему пощёчину, вернее, попыталась, но он вовремя отклонился, и я промахнулась. Всё это было настолько глупо, что мы начали смеяться друг над другом, слава богу, это мы умели. Если вдруг так случится, что мы с Эрнестом очень этого захотим, тогда, возможно, я смогу это организовать, сказала я. Но какой смысл суетиться заранее? Всё только начинается. Война будет долгой, и мы ещё успеем внести свою лепту. Именно об этом мне постоянно твердил Хемингуэй.